«Мой духовник, старый отец Франциск, которого я выбрала по вашему настоянию в Доминиканском монастыре...» «И то верно», — перебил Гловер, — «таков был мой совет. Я на нем настаивал, чтобы рассеять слухи, будто ты всецело под влиянием отца Климента». «Так вот, отец Франциск при случае вызвал меня на разговор о таких вещах, о которых, думал он, я стану судить...» следуя учению картезианского проповедника. Да простит мне Бог мою слепоту! Я не разглядела ловушки, говорила свободно, а так как возражал он неуверенно, будто и сам был готов сдаться на мои доводы, я говорила даже с жаром в защиту того, во что свято верю. Он не показывал, каков он на самом деле, и не выдавал своих тайных намерений пока не выведал всего, что я могла ему доверить. И вот лишь тогда он стал грозить мне карами на этом свете и вечным осуждением на том. Если бы его угрозы касались меня одной, я держалась бы стойко, потому что жестокость их на земле я могла бы стерпеть, а в их власть надо мною за гробом я не верю. «Ради всего святого!» — вскричал Гловер. «Он был вне себя, за каждым новым словом дочери, усматривая все большую опасность. Остерегись кощунствовать против святой церкви. Уши её слышат всё, а меч разит быстро и нещадно!» «То наказание!» — сказала перская красавица, поднимая к небу глаза, «которым грозили мне самой» не устрашило меня. Но когда мне сказали, что и на тебя, Отец мой, они возведут те же обвинения, признаюсь, я дрогнула и стала искать пути к примирению. Так как Аббатиса Марта из женского монастыря Велкоу родственница моей покойной матери, я доверилась ей в моем горе, и она обещала взять меня к себе, если я, отрекшись от мирской любви и помыслов о браке, постригусь и стану одной из сестер ее ордена. Она на этот счет сговорилась, я уверена, с доминиканцем Франциском, и они стали петь в один голос ту же песню. «Останешься ты в миру», — говорили они, — «и вы оба, твой отец и ты, пойдете под суд, как еретики. Наденешь на себя покрывало монахини, и ваши заблуждения будут прощены и забыты. Они даже и не говорили, что я должна отречься от якобы ложного учения, все мирно уладится, лишь бы я пошла в монастырь. «Еще бы!» «Еще бы!» — сказал Саймон. «Старый Гловер слывет богатеем. Все его золото вслед за дочерью утечет в Элкоу. Разве что оттягают себе кое-что доминиканцы». «Так вот оно, призвание, тянувшее тебя в монастырь. Вот почему ты отвергаешь Генри Уинда». Сказать по правде, отец, на меня давили со всех сторон, и мой собственный разум подсказывал мне то же решение. Сэр Джон Рэмор не грозил мне тяжкой местью со стороны молодого принца, если я не уступлю его домогательствам. А бедный Генри, я же сама только совсем недавно поняла к своему удивлению, что мне, что я больше ценю его достоинство нежели ненавижу его недостатки. «Увы, мне это открылось только для того, чтобы уход от мира стал еще труднее, чем в те дни, когда я думала, что буду сожалеть лишь о разлуке с тобой». Она склонила голову на руку и горько заплакала. «Глупости», — сказал Гловер, — «как бы ни прижала нужда, умный человек всегда найдет выход, достала бы только отваги». Не та у нас страна, и народ не тот, чтобы священники стали здесь править именем Рима, и никто не пресек бы такую узурпацию. Если начнут у нас наказывать каждого честного горожанина, когда он говорит, что монахи любят золото, и что многие из них живут позорной жизнью, вопиющей против их же проповеди, право у Стивена Смазервелла будет работы по горло». И если каждые глупые девчонки прикажут отрешиться от мира лишь за то, что она следует ложному учению монаха Краснобая, то придется открыть множество новых женских монастырей и снизить вклад для затворниц. В старое время наши добрые короли не раз вступали в спор с самим папой, защищая привилегии своей страны. А когда папа пытался подавить шаткую королевскую власть, Так у нас на то был шотландский парламент. Однажды он напомнил королю о его долге письмом, которое следовало бы начертать золотыми буквами».